11. Как же холодно, подумала Маруся, открыв глаза и увидев хмурое тёмно-серое небо, почти голые ветки с засохшими листочками цветы меди. Такой классический осенний пейзаж явно не радовал глаз. Маруся, проснись, тряхнул её кто-то за плечо. Над ней склонилась Клара Сергеевна выглядевше несколько странно, так как была без макияжа и с растрёпанными волосами. Господи, я вас не узнала, невольно вырвалось у Маруси. Вставай, говорю с земли. И Руслана буди. Заснули на холодной земле. Хорошо хоть плед подстелили. Маруся осмотрелась. На самом деле, она лежала на клетчатом пледе под деревом. Рядом примостился в очень неудобной позе Руслан. Вокруг валялись пустые бутылки и обёдки. Мы вчера плавно переместились из-за стола в сад и устроили пикник, костёр жгли. Твою мать, в сердцах сказала Клара Сергеевна. Руслан приподнял всколокоченную голову. Чёрт, все кости болят. Всю ночь рыли. Чего рыли? Извивнула Маруся. Землю рыли, всё пальцы искали. Покачала головой Клара Сергеевна. Так и не нашли, что удивительно. К Марусе стало постепенно возвращаться память. Только в состоянии сильного опьянения она могла согласиться пойти ночью, копать серебряными вилками и ложками, позаимствованными в столовой под яблонями, чтобы найти палец в коробочке. Руслан огляделся и присвистнул. Ого, мы тут наделали дел, словно стая кротов потрудилась. Да, трудолюбие нам не занимать. Испортили ландшафт. Покачала головой Маруся, понимая, что территории вокруг дома Клары Сергеевны разворочена в конец. В каждый сантиметр этой земли были вложены деньги и труд дизайнеров. Но сейчас земля выглядела совсем непривлекательно. Не переживайте, вызову садовников, и они всё приведут в порядок, отмахнулась Клара Сергеевна. Пошли в дом, согреемся, задубели ведь. Ой, как всё тело болит. Они ввалились в дом словно стайка бомжей, припорошённых мхом, сухими веточками и листьями. Ванну бы принять, робко попросила Маруся. Да, конечно. У меня в доме санузлов сколько угодно. Я сама точное количество не знаю. Давайте разбежимся по ванным, а потом соберёмся в гостиной, предложила Клара Сергеевна, и первая куда-то исчезла, легкомысленно бросив гостей. Видимо, у неё действительно болела голова. Маруся методом тыка нашла ванную с джакузи устрашающе больших размеров словно в ней ещё и в гольф можно было играть. Приняв обжигающий душ, она посвежавшая и радостная, отправилась в гостиную. Там, кроме Клары Сергеевны и Руслана, сидели в мягких креслах двое незнакомых мужчин и мирно пили кофе с какой-то выпечкой. Аромат ванили и кофе тянулся по всему первому этажу. "Здравствуйте", неожиданно Маруся узнала одного из мужчин. "Ой, Пётр!" Я вас сразу не узнала. К Лари Сергеевне в гости навидался вдруг руслана полковник полиции Пётр Петров со своим помощником. Присаживайся, Маруся. Хозяйка немного привела себя в порядок, причесалась и подкрасила губы. Она позвонила в колокольчик и сказала подбежавшей девушке: "Будь любезна, ещё кофе". Потом повернулась к Марусе и объяснила: "Я представителем наших доблестных органов уже сказала, что пальчик мы не нашли, будь он не ладен. Перстень я отдала, а показания дам попозже. Сейчас подлечусь чуть-чуть, Русланчик, мальчик мой. Налей мне коньячка немного. Попросила Клара Сергеевна, указывая на хрустальный графинчик с коричневато-бордовой жидкостью. Уже через 10 минут Клара Сергеевна снова подогрела и улыбалась. Она игриво посмотрела на гостей. «В моем доме давно не было столько мужчин. Вроде и повод грустный, а я все равно рада. Вы пьете». «Мы на службе», — ответил Петр. «Да какая там уже служба? Чего вы в самом деле? Все равно палец не нашли. Это вы все виноваты», — погрозила пальцем нетрезвая Клара Сергеевна. «Я?» — удивился Петр Петров, — вплетавшую уже четвёртую ватрушку и не находящей в себе сил остановиться. Я имею в виду полицейские. Я же сделала заявление, говорила, что откопала фрагмент трупа, а меня приняли за сумасшедшую и не захотели слушать. Да ещё и пугали, что я закон нарушаю, пробравшись на частную территорию без разрешения, да ещё и эксгумацию трупика кошки предприняла. А это моя кошка. Что хочу, то и делаю. Я не виновата, что такие законы. А вот что там людей закапывали? Это что, меньший грех? Просто бюро профессиональных убийц. Руслан, наливай. Хочу воспользоваться моментом, пока у меня гости, и они могут составить мне компанию. Руслан разлил попустив по шум бокалом коньяк, хотя сам воздержался. А вот Пётр махнул рукой. Ладно, выпью немного грех от такого отказываться. А то, что палец не нашли, так Бог с ним. Наши ребята ещё приедут и поройут тут немного. Вы не против? спросил Пётр. Конечно, нет. Пусть приезжают и ищут, что хотят. Чем больше народу, тем лучше. Я их буду кормить и поить. согласилась Клара Сергеевна, весело смеясь. А можно мне через ваш компьютер зайти на свою почту? Я что-то выпала из графика. Не знаю, куда мне сейчас следует поехать, робко спросила Маруся, которая чувствовала себя в этом доме не очень ловко. Но Клара Сергеевна отреагировала совершенно спокойно. Она отвела Марусю на второй этаж в большую круглую комнату, свою спальню, и посадила к компьютеру. Ну, тут сама разберёшься, как в интернет зайти, как на почту. Ой, нет. Я в этом плохо разбираюсь. Интересно. Как тебе удалось сохраниться в таком неведении-то? Да ещё при твоей профессии. Удивилась хозяйка дома, которая не терпелось присоединиться к мужской компании. Клара Сергеевна села с ней рядом, вошла в интернет, помогла зайти на Марусину почту. Запомнила? спросила она. Нет, конечно, честно призналась Маруся. Вообще с чужих компьютеров лучше не заходить, посоветовала Клара Сергеевна. Почему? потому что в памяти компьютера сохраняется твой пароль. И в принципе, мне можно зайти в твою почту. Понимаешь, о чём я? нервучечно произнесла хозяйка дома, явно демонстрируя прогрессивное, как молодёжь бы сказала, продвинутое мышление. Спасибо за совет. Я это обязательно учту, поблагодарила Маруся. Ого, присвистнула Клара Сергеевна. Да у тебя тут миллион писем. Я же чувствовала, что кому-то нужна. Я совсем потеряла голову из-за этих сумасшедших событий. Ой, мама дорогая, сколько их здесь. Клара Сергеевна, близоруко прищурилась. Посмотри, несколько десятков писем с какого-то сайта знакомств. Удивлённо посмотрела она на Марусю. Та раскраснелась как роза. Да это я так зашла, интересно стало а потом все некогда было. И вот, оказывается, были и посетители, и кто-то мне писал. Сконфузилась Маруся. Странная переписка, странные предложения. Я особо и не верю, что таким образом можно найти нормального человека. Но вот подруга посоветовала. «Да чего ты оправдываешься? Хотя я не понимаю, как только тебе совесть позволяет регистрироваться на каких-то сайтах, мужиков разных искать. И это при таком-то красавце рядом. А как же Руслан?» Он так смотрит на тебя, а ты ещё кого-то ищешь. А совесть-то есть? Уж я-то в мужчинах разбираюсь. Вижу, что парень хорош, глаз у него горит, не мужчина, а огонь. А жена его по сайтам знакомств шарится. Да вы ничего не знаете, вздохнула Маруся. И объяснять долго. Ну если честно, я сама не собираюсь больше сидеть на этих сайтах. А вот это правильно. Тебей-то ни к чему. Согласилась Клара Сергеевна. Маруся просматривала письма одно за другим. «А вот чего я и ждала. С работы!» — обрадовалась она. «От моего бывшего мужа!» «У тебя еще и мужья были!» — еще больше удивилась Клара. «Да чего же вы так удивляетесь? Словно я такая страшная и несуразная, что меня и замуж-то никто взять не мог!» Удивленно подняла брови Маруся. «Не обижайся, дорогая!» «Мне просто...» Очень приглянулся Руслан. «Слушай, а как тебе удалось заполучить его? Твоя семья была богатая, а он беден?» Продолжала допытываться Клара. «Вовсе нет», — усмехнулась Маруся. «Наоборот, я бедная, а он богатый. Но наше соединение произошло не совсем нормальным способом. Да и распадется этот брак скоро». «Да ты что! Еще бы! Он узнал, что ты торчишь на сайтах знакомств?» Ах, но, Клара Сергеевна. Я ему не скажу, честное слово. Дело не в этом. Ох, не хотелось Марусе рассказывать всю эту мутную историю их брака. А, понятно. Он гуляет, пьёт, такой породистый кобель, и ты решила отомстить. Но ты, дочка, не горячись. Такими кадрами не разбрасываются. Ты не парь горячку. Сделай вид, что совершенно спокойно. Не отпускай его, по Борис. Поверь мне, уже пожилой женщине. А если сама изменишь, они не прощают мужики-то. Им можно жене нет. Такая вот несправедливость в жизни. Мы в молодости гордые и глупые, а потом жалеем. Я обязательно учту ваши советы, улыбнулась Маруся. А как открыть письмо от редактора моего бывшего мужа? Ах, горе ты моё! Щёлкнуло по клавишам Клара Сергеевна. Щёлкни мышкой по письму, оно и откроется. Маруся углубилась в чтение, но с каждой секундой лицо её менялось всё больше и больше. Что? взволновалась Клара Сергеевна. Вот чёрт, он меня уволил. Какого дьявола? Ну, Олег, я тебе устрою. Что он тебе позволяет? У Маруси даже дыхание прервалось от возмущения. Но говори же скорее. Говорит, что я задержала несколько статей, а я-то и до компьютера добраться не могла. Обвиняет, что я не выходила на работу, что не отвечаю на звонки, что он не намерен больше терпеть мои выходки, ему всё равно, что я его бывшая жена, и он меня уволил. Как так? Не объяснившись, ничего не узнав. Да может быть я при смерти? И вот, пожалуйста, вместо поддержки узнаю Олежку, павлин надутый. «Ну, ничего. Я еще с ним поговорю. Я еще с ним разберусь. Клара Сергеевна, смотрите. Что? Он обвиняет меня, что я угробила его сотрудника Никиту. Да как он смеет? Мол, как только я пришла в отдел, так сразу же изгубила отличного работника. Это почему он меня в этом интересное дело обвиняет? Я-то тут при чем? Я и сама могла погибнуть. Мне самой жалко Никиту. Нельзя меня в этом обвинять». Успокойся, Маруся. Конечно, ты ни в чём не виновата. Это он с горяча, наверное. Попыталась успокоить её хозяйка дома. С работы выгнал гад. Раньше никогда себе такого бы не позволил, не поговорив со мной. Не думивала, Маруся. Может, кто-то чего нашептал? Я, конечно, чужие письма не читаю, но вот чисто случайно увидела, смотри, что он пишет. Гляди-ка. "Бака, ты выходишь замуж за таджиков?" Я тут работать за тебя должен. А Никиту ты зачем в свою шашню втравила? Это правда? Ты Руслана на гастарбайтера променять решила? Это что ж у тебя за фантазии такие? Ты с ума что ли сошла? Ты с головой дружишь или нет? Или я чего-то не понимаю? Ну не все же свои эротические фантазии следует воплощать в законном браке. Можно как-то и по-другому устроиться. Маруся покраснела. Я, кажется, знаю, кто ему и что напел. А могу я позвонить от вас? Очень уж неуشнеудобно было ей просить обо всех этих услугах в чужом доме. Конечно, чего уж, ты можешь делать что угодно. Вот ведь дела, покачала головой Клара Сергеевна. У меня разрядился телефон, и, похоже, голова тоже разрядилась, пояснила Маруся. Кора Сергеевна оставила гостьев в кресле, предлагая ей всё же успокоиться, а сама вернулась со своим сотовым телефоном. Звони. Спасибо. Алло, Тоня. Привет, подруга моя. Да, телефон не мой, дали позвонить. Да нет, ничего не случилось. Хотя, знаешь, я потеряла свою единственную работу, потому что кто-то напел работодателю о моих маленьких неурядицах и что я вышла замуж. Да, думаю, что Олегу всё это расписали красками, и вот результат. Антонина на другом конце провода тут же загласила: "Ой, подруга моя хорошая, не злись, прости. Извини меня, дуру. Да встретились мы с ним за чашечкой кофе, я и проболталась, вроде как пошутила, а он напрягся, вот ведь идиот. Я всегда тебе говорила, что он собственник, что любит тебя до сих пор. Это от нервозности. Я не думала, что он так серьёзно отреагирует. Перестань, Тоня. Да я правду говорю. Я-то его знаю. Это ты ничего не видишь или не хочешь видеть. Он был доволен, что ты постоянно рядом и ничья. А как только узнал, что замуж вышла, пусть даже эффективно, так посмотри, что вытворил. Уволил. Ну ничего, я ему устрою, трещала Антонина. Ладно, не кипятись. Зол он на меня был. Я не дала Лего опубликовать одну очень нехорошую статейку. Я даже пригрозила ему То есть, позволило себе шантаж. Замужество ещё это дурацкое. Ладно, не бери в голову. Я сама с ним поговорю. Мне только надо было тебя предупредить, чтобы ты меньше трепала языком, где не надо. Всё, пока. с подругой говорила. Спросила Клара Сергеевна, когда Маруся отдала ей трубку. Ну да. А у меня нет подруг, заявила хозяйка дома, тряхнув головой. Все они змеи в моём представлении подружки гадюшки сколько они мне зла сделали так получилось что я за мужем за состоятельными людьми всегда оказывалась двое мужей у меня было и оба очень богатые как ты можешь видеть ну и подружки с ума сходили от зависти когда я находила крутого спонсора на что только не шли чтобы заполучить отбить его близкие подружки это Самые гадины подколодные и есть. Я и не думала, что из зависти можно пойти на такие подлости, на такое предательство, пока сама не увидела своими глазами. Вывела всех к чёртовой матери, разогнала. Теперь вот живу и без подруг, и без мужа. Умер сердечный. А дети? Робко спросила Маруся. Извините. Есть у меня ребёнок. Но он уже взрослый, что и понятно. И у нас не очень хорошие отношения. Долгая история, как-нибудь расскажу. Характер. Не надо ему моих богатств, сокровищ. Я сам, мол, всего достигну. Дитя неразумное. А ведь люблю его. Что поделаешь? И кому мне всё это оставлять-то? Развела руками Клара Сергеевна, её глаза словно заволокло туманом. Маруся поняла, что она не хочет говорить на эту тему, и естественно, как воспитанный человек, не стала настаивать.